Глава восьмая. Запретный плод. Неожиданно затормозив машину на дороге между фермой Гейджи и Рощей в Робин Хилле, Флёр сказала. «Джон, милый, мне пришла фантазия. Давай выйдем и погуляем здесь». «Вельможа в Шотландии». Джон не двинулся. И она прибавила. «Мы теперь долго с тобой не увидимся, раз твой портрет готов».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 Я не могу, не хочу. Нет, Джон, здесь, сейчас. Ты ведь мой.